Глава пятая. Письмо было отослано, и миссис Дэшвуд не отказала себе в удовольствии немедля сообщить пасынку и его супруге, что у нее уже есть дом, и она перестанет обременять их своим присутствием, едва он будет приведен в надлежащий порядок. Они выслушали ее с удивлением. Миссис Джон Дэшвуд промолчала, но мистер Дэшвуд выразил надежду, что дом расположен неподалеку от Норланда, и миссис Дэшвуд поспешила ответить, что уезжает в Деваншир. Тут Эдвард быстро взглянул на нее и голосом, полным растерянности и тревоги, которые она легко себе объяснила, повторил. «В Деваншир? Неужели? Так далеко отсюда? Но куда именно?» Она объяснила, что ее будущий дом находится в четырех милях, севернее Эксетера». «Это всего лишь коттедж», — продолжала она. «Но я надеюсь видеть там многих моих друзей. Пристроить одну-две комнаты не составит затруднений. И если мои друзья готовы будут пренебречь неудобствами дальней дороги, чтобы навестить меня, то они могут не опасаться, что мне негде будет их принять». В заключении она самым учтивым образом пригласила мистера Дэшвуда с супругой непременно погостить у нее в Бартоне и еще более ласково пригласила туда Эдварда. Хотя после недавнего разговора с невесткой она твердо решила покинуть Норланд как можно скорее, у нее не было ни малейшего намерения способствовать тому, ради чего, собственно, Фанни его и завела. Она вовсе не собиралась разлучать Эдварда с Элинор и даже нарочно поспешила пригласить его в Бартон именно в эту минуту, чтобы показать миссис Джон Дэшвуд, как мало значит, одобряет она брак между ними или нет. Мистер Джон Дэшвуд вновь и вновь растолковывал свои мачехе, как он огорчен, что она выбрала дом на таком расстоянии от Норланда. Ведь это лишает его возможности помочь ей с перевозкой вещей. Он действительно испытывал досаду, и его добродетель уизволяло то, что у него отняли случай выполнить данное отцу обещание в тех пределах, которые он для себя положил. Вещи были отправлены водой. Груз, если не считать прекрасного фортепиано Марианны, Состоял главным образом из всякого рода белья, столового серебра, фарфора и книг. Миссис Джон Дэшвуд поглядела вслед тюком со вздохом. Мысль, что миссис Дэшвуд, чей доход был ничтожен в сравнении с их собственным, остается хозяйкой прекрасных сервизов и прочего, причинял ей истинное страдание. Миссис Дэшвуд сняла коттедж на год. Он был меблирован и готов к обитанию. формальности никаких затруднений ни с той ни с другой стороны не составили и миссис дэшвуд прежде чем отправиться на запад надо было только распорядиться тем имуществом которое она с собой не брала а также решить какая прислуга ей там потребуется у нее не было привычки мешкать когда она чего нибудь хотела и все эти дела удалось закончить быстро лошади оставленные ей покойным мужем были проданы вскоре после его кончины а теперь по настоянию старшей сестры Она согласилась продать и карету, благо представился удобный случай. Следуя она собственным желаниям, то сохранила бы карету ради дочерей, но благоразумный совет элинор возымел свое действие. Ее же благоразумие ограничило и число прислуги, двумя горничными и лакеем, незамедлительно выбранными из тех, кто служил им в Норланде. Лакей и одногорничная тут же отправились в деваншер убрать дом к приезду их госпожи. Миссис Дэшвуд не была знакома с леди мидлтон а потому предпочла не гостить в Бартон-парке, но сразу поселиться в своем коттедже, предварительно его не осматривая, так как всецело полагалось на описание, которое прислал ей сэр Джон. Желание покинуть Норланд как можно скорее поддерживалось и укреплялось в ней явной радостью, с какой ее невестка предвкушала их отъезд, ограничившись лишь самым холодным приглашением не торопиться со сборами. Теперь настало время, наиболее приличное для того, чтобы ее пасынок выполнил обещание, данное умирающему отцу. Раз он не сделал этого, когда вступил во владение имуществом, то предстоящее расставание с ними давало ему достаточно веский повод поступить должным образом. Однако миссис Дэшвуд незамедлительно оставила эту надежду, убедившись по множеству обороненных им намеков, что, по его мнению, Он оказал им более чем достаточную помощь, почти полгода предоставляя им стол и кров в Норланде. Он то и дело сетовал, что расходы по содержанию дома все время растут, что человек, занимающий не последнее положение в свете, обречен на бесчисленные непредвиденные траты и начинало даже казаться, что он бьется в тисках нужды и даже пенсоне в состоянии кому-нибудь уделить. Не прошло и нескольких недель, после получения первого письма от сэра Джона мидлтона как будущее жилище миссис Дэшвуд и её дочерей было уже совсем готово к их приёму, и им оставалось только отправиться туда. Прощаясь с местом, столь дорогим их сердцу, они пролили немало слёз. «Милый, милый Норланд», — твердила Марианна, прогуливаясь в одиночестве перед домом в последний вечер. «Когда перестану я тосковать по тебе?» когда почувствую себя дома где-нибудь еще. О, счастливая обитель, если бы ты могла понять, как я страдаю сейчас, созерцая тебя с места, откуда, быть может, мне уже более не доведется бросить на тебя хотя бы взгляд. И вы, столь хорошо знакомые мне деревья, но вы пребудете такими же, как теперь. Ни единого листка вы не уроните от того, что нас здесь более нет, ни единая ветка не засохнет». хотя мы уже не сможем любоваться вами. Да, вы ни в чём не изменитесь, не ведая ни о радости, ни о сожалениях вами рождаемых, не замечая, кого теперь укрываете в своей сене. Но кто останется здесь восхищаться вами?